Гамбургский счет Во времена Брежневского застоя почти вся русская словесность сочинялась эмиграцией, внутренней или на Западе. Официальной литературой заправляли сытые зубры, вроде Егора Исаева, автора душесчипательной поэмы «Убил охотник журавля». Но они в счет не шли. «Вы жалуетесь, — говорил Довлатов, — что они нас не впускают в литературу? Но мы бы их не пустили и в трамвай. Со стороны литературный процесс напоминал спортивное состязание по перетягиванию каната. Чем больше тяжеловесов оказывалось на нашей стороне, тем меньше доставалось метрополии. Литература третьей волны в 70-е и ранние 80-е стремительно разрасталась за счет двух дюжин высланных и уехавших писателей. Вот как выглядела очень короткая и субъективная моя хронология исхода. 1972. -й. Иосиф Бродский. 1973. -й. Андрей Синявский. 1973. -й. Юрий Милославский. 1973. -й. Наум Коржавин. 1974. -й. Александр Солженицын. 1974. Эдуард Лимонов. 1974. Владимир Максимов. 1974. Юрий Мамлеев. 1974. Вагрич Бахченян. 1974. Виктор Некрасов. 1975. Саша Соколов. 1975. Владимир Марамзин, 1976; Лев Лосев, 1976; Анатолий Гладилин, 1976; Соломон Волков, 1977; Александр Генис, 1977; Борис Парамонов, 1978; Петр Вайль, 1978. Сергей Давлатов 1978 – Игорь и Марина Ефимовы, 1978 – Александр Зиновьев, 1980 – Василий Аксенов, 1980 – Владимир Войнович, 1983 – Георгий Владимов. Не сразу замеченная драма эмигрантской словесности – Заключалось в том, что лучшие книги ее звезд были написаны до эмиграции их авторов. Почти все шедевры новой словесности создавались на родине, хотя и были напечатаны за ее пределами. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина Владимира Войновича, Верный Руслан Георгия Владимова, Николай Николаевич и маскировка Юза Лешковского, «Прогулки с Пушкиным и в тени Гоголя» Андрея Синявского, рассказы Владимира Марамзина, Юрия Мамлеева, «Ожог» Василия Аксенова, «Зияющие высоты» Александра Зиновьева. Многие писатели, такие как Аксенов и Гладилин, попали в эмиграцию в ореоле своей юношеской славы. Некоторых, как Сашу Соколова, признание настигло за границей. Важно, однако, что их шедевры писались еще дома. В эмиграции все они продолжали активно и плодотворно работать, но, как правило, их написанные на Западе книги уступают прежним. Второй том Чонкина хуже первого. «Между собакой и волком» и «Палисандрия» не превзошли школы для дураков. Многочисленные романы Олешковского мало что прибавили к успеху его первых повестей. Тоже можно сказать и о книгах Зиновьева, Аксенова, Гладилина или Максимова. Для большей части писателей третьей волны сама иммиграция не стала темой. За границей они продолжали начатое в России, отчего их новые книги теряли художественный напор, образную яркость, демонстрировали усталость языка и стиля. Два главных исключения Солженицын и Бродский но они решили эту проблему диаметрально противоположным образом. Первый отказался считать себя эмигрантом. Второй осмыслил свою позицию как метафизический вызов. Солженицын все западные годы провел в добровольном затворничестве. Бродский стал космополитом. Но обоих писателей нельзя причислить к третьей волне. Солженицын ее не признавал. Бродский, напротив, был отзывчив, помогал другим писателям, участвовал в эмигрантских изданиях, выступал с чтениями. И все же статус мирового поэта, который к тому же писал прозу по-английски, ставил его на особицу. Попросту говоря, Солженицын и Бродский были шире и глубже третьей волны, поэтому и отношения к ней имеют лишь косвенное. Собственно, эмигрантская Не только написанная, но и начатая за рубежом, литература третьей волны не так уж обильна. Среди ее наиболее заметных книг американские опусы Василия Аксенова «Остров Крым», «Скажи изюм», «В поисках грустного Бэби», сборники стихов «Льва Лосева», «Тайный советник» и «Чудесный десант», «Антиутопия Владимира Войновича», «Москва-2042», роман Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка», проза «Начинавших в Израиле» Юрия Милославского «Роман «Укрепленные города»» и Михаила Федотова, фантасмагорические романы «Крошка Цорес» и «Спокойной ночи» Андрея Синявского. Богатый вклад в литературу третьей волны внес нон-фикшн. В первую очередь эссеистика и литературоведение того же Синявского «Иван Дурак», Путевая проза Виктора Некрасова, Записки Зеваки, Острые философские очерки и фельетоны Бориса Парамонова лучшие собраны в книге Мои русские, беседы русского Экермана Соломона Волкова, выпустившего среди прочих важную книгу «Разговоры с Бродским. В этом бесспорно неполном перечне можно упомянуть как свидетельство эпохи и репортаж из нее наш свайлем опус потерянный рай, эмиграция, попытка автопортрета. Целью этой написанной в самом начале 80-х книги была фиксация самоощущения третьей волны, ее специфики и уникальности. Об этом авторы написали в более позднем предисловии. Уникальность третьей волны была в том, что мы несли с собой огромный советский опыт, незнакомый по сути первым двум волнам. Выходцы из застоя, мы прибыли в Америку полномочными представителями советской цивилизации в ее характерном и концентрированном проявлении. Именно это обстоятельство и задержало наше открытие Америки, которую мы привезли с собой. Третья волна, в отличие от первой и второй, пересекала океан с надеждой найти в новом свете исправленный вариант старого. Наша мечта строилась от противного. Там бедность, здесь богатство. Там рабство, здесь свобода. Там низ, здесь верх. Мы хотели найти в Америке свой идеал. Так и получилось, что ехали мы в одну страну, а приехали в другую, невольно повторив ошибку Колумба, который попал в Америку в поисках Индии.